Часть шестая, король. Глава шестая, дверь, которую мне не открыть. Рис. Ты! Очень громко раздалось у меня за спиной, и я медленно повернулся, указывая на себя пальцем и делая удивленное лицо. Я? Ты? Ты? Ко мне шел светловолосый мужчина, человек. Я бы даже сказал симпатичный, если бы не надменное выражение лица. Вот что я ему сделал? Человек злобно улыбнулся и продолжил: Я тебя поймал, и теперь ты мне за все ответишь. А вот это было что-то новое. Если он искал именно меня и требует ответа, неважно за что, то либо не сомневается в своих силах, либо идиот. Я смотрел его еще раз. Подробнее попросил я. Ты обидел мою сестру. Он снял перчатку и бросил ее в меня. Ловить я и не подумал, и, ударившись нагродник, перчатка просто упала к моим ногам. Я задумчиво рассматривал богатую вышивку на тонкой коже. Это какую девушку из людей я успел уже обидеть? Не помню. Я с людьми мало общаюсь. Я улыбнулся и хотел добавить, но он меня прервал. Она была на этом твоем балу, и ты что-то с ней сделал, иначе с чего она уже столько времени, только и твердит о тебе. «Это они со мной чуть что-то не сделали», – прошипел я сквозь зубы и передернул плечами. «Ты колдун, темный», – безоперационно заявил человек. «Я тяжело вздохнул. Ну вот и приехали. И я, непревзойденный, первый среди магов Академии, избавлю наш мир от тебя». Он широко раскинул руки, отбрасывая плащ назад и ждал, очень значительно поглядывая на перчатку. «Явно красуется. Перед кем?» И для чего? Я даже начал сомневаться, была ли девушка вообще. А про сестру – это вот совсем явная ложь. Я снова посмотрел на перчатку и пошевелил пальцами. Красивая вещь лекла мне в руку, и я кинул ее обратно владельцу. Тот довольно усмехнулся, и поблизко в его глазах я так и сообразил, ради чего весь этот спектакль. Он же сам сказал, что первый среди магов. Сказал. Похоже, других противников уже просто не смог себе найти. Я тяжело вздохнул. Такого я не планировал, но раз это тут, то будут другие. А я был очень против, чтобы за мной охотились еще и мужики. Пусть даже, чтобы подраться. Только надо как-то так, чтобы всем все стало сразу понятно. И в то же время не настолько жестоко, чтобы они кинулись потом на меня скопу, горя праведным возвестием. Я огляделся по сторонам. Чувствуя, как соперник собирает силу и тихо зашептал. Плач на мне зашевелился, а тени из-под ног расплылись по земле, создавая ровный черный круг. Человек на секунду осекся и тут же сменил слова, зашептав что-то защитное. «Хм, быстро, значит опыт какой-то есть. Вот только я не собирался использовать тени, особенно в городе и при зрителях. А зеваки уже начали собираться. Я просто хотел оградить нас соперником от остальных. Я прекрасно понимал, неважно кому достанется победа, но платить обяжут именно меня. Я же темный, так что лучше сразу сократить возможный ущерб до минимума. Кроме того, тени не только удержат наше заклинание внутри и защитят окружающие здания от разрушения, но и погладят тята остаточную энергию и вернут ее мне в виде маны. Удобно. А вот противнику наоборот, теперь будет очень сложно восполнять свои запасы силы. «Сражайся по-честному!» Он так и смог осознать этот факт, и тыча на почти прозрачный куб чуть не брызгал в мою сторону, сторону это возмущение. «Это для защиты горожан!» пожал я плечами кивнул на большой круг шестью светящимися рунами у него под ногами. «Ты же вон совсем по-серьезному решил нападать!» «Ты врешь!» бросил он в меня обвинение. «Ты же темный!» Я нарочно не стал глушить звуки. И слышал, как за куполом перешептываются. И мой противник тоже. Пока меня мнение толпы разделилось поровну. Все же я тут давно, люди ко мне привыкли и даже некоторым уважением прониклись. Даже несмотря на то, что я темный. Я, прежде всего, король. Не знал, я зацопал языком и покачал головой. А король, прежде всего, должен заботиться о защите народа. За куполом одобрительно зашумели. Самопризванный герой скорчил недовольное лицо и попробовал еще раз. Правда, вышло у него уже не так уверенно. «Но ты темный, и что?» – развел я руками. «Я такой же мах, как и ты, просто другого цвета. Заметь!» – я ткнул в него пальцем, отчасти играя на публике. «Я даже кошку с собой не взял, чтобы все честно». Народ снова одобрительно зашумел. А соперник не придумал ничего лучше и сорвался в атаку, которую я давно от него ждал. Ну да, когда заканчиваются аргументы, все сразу хватаются за меч. Знакомо. Он выполнил разрыв пространства, мгновенно сократив до меня расстояние. И со свистом рассек воздух клинком. Мой двойник рассыпался клочками тумана, а сам я давно спрятался, закрутив вокруг себя воздух. Иллюзии уловки, обмана замешательства составляли основной арсенал темного мага. Не будем удаляться от канонов этого мира. Человек это знал и тут же чиркнул в мою сторону крест-накрест, попытавшись сдернуть с меня маскировку. Вот только меня нужно было еще найти. У раскрытия тайного было очень узконаправленное действие, получу перед собой. Светловолосый коротко выругался, и достав второй меч ударил им по первому. Эхо! «Умно! Я скостовал двойника и установил множитель на две дюжины, создавая ужасный шум вокруг нас!» «Ты так быстро потратишь все силы!» – заулыбался противник. «Но «Ну, я не против! Это я-то быстро растрачу! Ну-ну!» Я активировал атаку, и первая дюжина, окружив человека, сделали свой выпад. Я был впечатлен!» Герой не только смог ловку уйти от всех атак, но и успел наложить на клинки белое пламя, когда они касались двойников, то мгновенно разрывали их в клочья. Я послала вторую дюжину, в этот раз присоединяясь к ним сам. Когда его клинки черкнули по моим, а я все еще не распался на клочки тумана, он язвительно протянул. Вылез, а я думал, темный только умеет, что прятаться и бить из-под тяжка. Я ничего не ответил а просто сделал пару пробных выпадов. Хоть противник и использовал тоже два клинка, но чувствовал, что левое не вытягивает. Я отбивал атаки, постоянно уходя по кругу в его правую сторону. Он довольно скалился, но я очень быстро выполнил двойной ход за спину, подхватывая левый клинок и выворачивая тот под острым углом. Он сдавленно зашипел, выпуская меч из руки, и я с ноги сразу же отправил железку за барьер. Посерьезнее светловолосы прошептал заклинание трансформации и ухватился за увеличившийся меч двумя руками. Это, конечно, ему плюс, что умеет и почти без магии. Но почему? экономит Мы закружились друг против друга, делая выпады, уходя от атак. За счет длины меча он получил преимущество, но пока не особо им пользовался. Светловолосый тоже осторожничал. А я ожидал: Мне нужно было победить, не унизив, но сделав свое превосходство неоспоримым. А значит, победа нужна понятная, чистая и красивая. А значит, почти все из арсенала темного можно отбросить. Как заставить его признать поражение? Хотя одно заклинание было. Оно появилось буквально на последних страницах книги и называлось «Иллюзорный мир». Оно искажало время, растягивая его снаружи и сжимая внутри. Зрителям покажется, что я просто коснулся его лба пальцами. А я успею провести с ним полноценный бой в другом мире. Хотя это не совсем правильно. Это просто ментальная проекция в его голову, в которой ясное дело я буду иметь преимущество. И я увеличил скорость ударов, внимательно следя за его движениями. Я ждал, когда он откроется хотя бы на чуть-чуть, хоть на пару секунд. И оп, его меч ушел выше требуемого вверх, буквально на несколько секунд, открывая противника для удара. Я скользнул под руку и, развернув свой клинок рукояткой наружу, дотронулся до его льба пальцами. Для всех время замерло, для всех, кроме нас. Нечестно, только вот по-честному быть просто не могу с самого начала, учитывая весь мой опыт с спрошло жизни и знания. Человек инстинктивно отшатнулся, он же ожидал не пальцы, и рубанул своим мечом. «Медленно, меня уже там нет, и теперь я мог себя больше не сдерживать». Я скользил сквозь пространство, нанося множество одновременных атак, заставляя противника уйти в глухую оборону. Его меч резко звягнул, разламываясь на две части. А Светловолос удивленно смотрел на скол и не мог этому поверить. «Похоже, мечик-то непростой». А столько было слов про честный бой. Ай-яй-яй. я злобно расхохотался, прячусь под маскировкой. Человек отбросил остатки меча и шустро задвигал руками, сплетая заклинания. Землю покрыл ровный ковер из руны, и мне пришлось поднапрячься. Защиту вы не моя сильная сторона, поэтому я дождался активации. Руны взрывались хаотично, по всей поверхности импровизированной арены раздавались взрывы, взлетал огонь или ледяные шипы. Я еле успел открыть тропу на отработавшую руману и теперь удивленно смотрел на весь этот фейерверк. Серьезный арсенал. Не стоит недооценивать противника, тем более, что землю покрывал новый узор из руны, еще плотнее предыдущего. Не дожидаясь в этот раз активации, я шагнул за спину магу, одновременно накладывая молчание. сверкнул глазами и задвигал сначала руками, потом пальцами. Похоже, он мог и без слов. Я выполнил захват сзади, оплетая его руки, не давая ими двигать. Но даже несмотря на мое преимущество, созданное заклинанием «Аллюзорный мир», он так и умудрился запустить активацию. Я отпустил его руки и, ухватившись за плечи, использовал его тело как опору, чтобы взметнуть себя в воздух прямо над ним, единственное на данный момент безопасное место на арене. На мгновение, зависнув лицо к лицу, мы встретились взглядами. Он был напуган очень, и это заставило меня улыбнуться. Вдобавок я еще и личину темного накинула на свое лицо, и Мах сразу же побледнел. Не знаю, наверное, это жутко, я сам так ни разу в зеркало и не глянул. Мои руки сжались, захватывая одежду вместе с кожей, а приземляясь, я еще и увеличил свой вес втрое, группируясь и перебрасывая противника через себя. Кувыркаясь через всю площадь, он собрал еще из дюжин собственных рун. И хоть его защита была очень даже хорошей, но став, он имел весьма потрепанный вид. Как, потрясенно выдавил, он и замотал головой. И он понял. Понял и разорвал мое заклинание, вытаскивая на обоих из своей головы. Он посмотрел на свой меч, увы, целый и удовлетворенно хмыкнул. Но и я не собиралась терять преимущество. Я снова накинул личину темным. Я знал, что мои глаза стали черными и глубокими, как бездна, лицо похудело и вытянулось, а под глазами вокруг залегли густые тени. Светловолосый на мгновение замер, пытаясь справиться со своим страхом, а я сложил клинки, спаивая их вместе, и рубанул сверху вдоль лезвия, меча рассекая надобь. От силы, которой я, не скупясь, вложил в удар, его опустила на колени. Мужчина побледнел и непроизвольно прикрылся руками, закричав «Стой!». Я остановился у самой рукоятки. Быстро темнее куски стали, некогда бывшего мечом шипели и закручивались. Он с ужасом смотрел на мое лицо и, наконец, прошептал: "Я сдаюсь". "Что?" Я наклонился к нему ухом. "Громче, не слышу". "Сдаюсь", крикнул он, и толпа одобрительно загудела. Я снял личину и убрал свой меч. Потом протянул ему руку. "Вставай". Он все еще стоял на коленях и явно очень не хотел принимать помощь. Но потом грустно хмыкнул и, опираясь на протянутую руку, встал. Он посмотрел на меня, чуть приблизился и прошептал. «Признаю, я еще не готов», — он хмыкнул, — «но это не конец, и я еще вернусь». Я тоже хмыкнул в ответ и кивнул, а заодно и снял барьер. Тени непослушно вернулись, облачая мою фигуру в черной плащ. Я смотрел на удаляющегося человека и нехотя признала, что если вычесть мои тени, то он мне почти равен по силе. Но опыта ему еще не хватало. Толпа рассасывалась и, судя по возгласам, желаемого я все же добился. Слухи о поединке разлетятся быстро. Так что не думаю, что теперь найдется много желающих бросить мне вызов. Если такие вообще найдутся. Я пожал плечами и продолжил свой прерванный путь к башне. «А, наш герой вернулся!» – выглянул из кладовки на мои шаги Кири. «Злой ты!» «Я зло? Да что сегодня происходит?» «А то нет!» Хитро улыбаясь и придерживая небольшой такой тазик со съестным, выкатился он ко мне. Мальчишку обидел. Как быстро летают слухи, покачал я головой. «При чем тут слухи?» Сильно удивился Пухлик. «Разве я мог такое пропустить?» Я вздохнул и поднялся следом за ним по скрипучей лестнице. Он плюхнулся в свое любимое кресло и укоризненно посмотрел на меня. «Вот зачем?» «Можно подумать, мне выбор оставили», – буркнул я. Выбор есть всегда! грустно блеснул очками мах, но сейчас не об этом, и набулькал себе кружку чего-то, что наверняка могло гореть. То есть ты считаешь, что устроив такое вот эпичное э -э -э, показательное сражение, ты приблизился к собственной цели? Он сердито стукнул кулаком по столу: Нет, эти крысы так от нас попрятались, а теперь их и сыром не вытащишь. От нас я несколько обалдел от такого тона и не сразу нашел подходящие слова. «И вообще, что за тон?» «Ну, а кто тебе еще правду-то скажет?» Снисходительно фыркнул Кирин. «А вообще, я тут кое-что придумал». Он постукивал пальцами по книге. «Моей книге». Я ткнул пальцами, округлил глаза. «Ага, как раз про нее кивнул он. И надеюсь, что своей выходкой ты ничего не испортил». «М. Ничего не понятно, но очень интересно», пробурчал я под нос, а потом еще раз ткнул на книгу и поинтересовался. «Это как?» «Это?» – он погладил корешок и улыбнулся. «Ну, так ты же ее закончил. А я могу брать любую книгу в своей библиотеке. Правда здорово?» Не то слово покачал я головой. «А почему до этого не мог?» «Потому что пока ты не закончил», – он расплылся в тонкой улыбке, чисто технически она считалась рукописью. «Так вот». Я вздохнул и придвинув стул, присев напротив него. Раз эта книга привлекает так много внимания темных сущностей, я поморщился. Он явно о тех странных кучках, что мы периодически находили на пополу возле. Дыма никогда не было, так что или это были не тени, или они успевали найти переносчика. Сколько ни пытались, мы с ним до сих пор ни разу гостей не поймали. Надо сделать из нее приманку. А сейчас разве не так? Я приподнял брови. Так, да не так, он встал. Я думаю, ее надо растиражировать. И не давая мне возразить, продолжил. Не ты, и я сам, чтобы она была просто книгой. А смысл, снова переделал мой вопрос, в том, что ты сделаешь лично по одной страничке в каждую. И не просто копию, а вложишь туда карту, где найти и как договориться с оригиналом. Я крякнул, но, кажется, начал его понимать. «Угу», кивнул он. Эта страничка даст достаточно энергии, чтобы те не повелись. А то, что ты там спрячешь, знаешь, я почти уверен, что сработает. Почему? Я вот лично был совсем в этом не уверен. Это же вызов, пожал плечами, как та перчатка, что сегодня бросили тебе. Правда, оригинал придется действительно какое-то время подержать в указанном месте. Ну, это может и хорошо, задумчиво протянул я. Теперь удивился Кирин. Возможно, я наконец смогу до конца понять, что она такое, и зачем ей я? Ру. Сборник заклинаний? Я затаила дыхание, надеюсь, что может, хоть тут мне повезет. Сейчас, сейчас букинист закопался на полках, вроде же была. И я нетерпеливо затопал ногой. «Эй, Чири!» – кого-то позвал торговец. «Книга такая с враном видела!» В черном кожаном переплете с соседней комнаты высунулась растрепанная голова совсем молоденькой девушки. «Так утром уже забрали!» Торговец грустно развел руками. А я не менее грустно развернулась к выходу. Это был уже третий город, и я везде опаздывала. Вся академия стояла на ушах, рассказывая, как много они оттуда почерпнули. И перешептывали, что книга заколдована, ее нельзя никому передавать. Что она сама вдруг исчезала из запертых сундуков даже у преподавателей. Страшные сказки про темные сущности и мистиков. Но даже несмотря на это, я очень хотела ее найти. И не могла. Словно именно меня эта книга особенно избегала. я печально вернулась к конюшне. Только зря такой путь проделала. Но как бы то ни было, пора возвращаться в рак то есть ключат из академии еще да даже толком не принял. Я только-только успела приехать на испытания, с большим трудом уговорив родителей. Хотя, по-моему, они до сих пор не верят, что у меня есть талант и считают, что я сама скоро вернусь. Я надеялась, что книга мне поможет. Или нет? Да я сама не знаю, почему стала словно одержимой ею. Да, я не первый раз о ней слышала, уже с год слухи появлялись в разных местах. Но захотелось вот так, аж до зуда, только я подержала ее в руках. Что-то там было такое, что-то меня звало. Книгу пришлось отдать, а потом она пропала у хозяина. Вот блин. Я злопнула старую стену и тут же закусила губу. Еще и ударилась. Кар раздалось откуда-то сверху, и я резко подняла голову. Помнила я одну такую птицу, которая меня в итоге подставил. Сверху снова раздалось, но уже вопросительно. Кар? Да что карта, возмутилась я. Всяким пернатым я больше не верю. Из трактира рядом с конюшней вышел странно-пухлый человечек. Ну, наверное, человек. Видимо, услышав мою последнюю фразу, он поправил очки и внимательно меня осмотрел, потом поднял голову наверх, откуда и каркал вран. И правильно кивнул он. Особенно этой! Он заговорчески мне подмигнул и шепнул. — Ух, и хитрый ужас. — Откуда вы знаете, — удивилась я. — Я много чего знаю. Он стал в городу позу. — Вот, например, знаю, что вы книгу ищете. — Откуда? — снова начала я, а потом осеклась. — Да я ж знаю твой старикашку. Я растянула губы в улыбке. — Хлое, привет передать? — Привет, Хлов. Человечек чуть сушевался, а потом рассмеялся. — Откуда ты-то знаешь? — «Ну, я загадочно сверкнула глазами. Видела вас пару раз на маскараде». «Да?» – он еще раз меня внимательно смотрел. «А не слишком ли ты молода?» «Да эти глазки я бы не забыл. Такие зеленые, словно...» Он на секунду замер, а потом медленно продолжил, словно цитировал чьи-то слова. «Молодая листва». «И я, похоже, угадал. Вы действительно ищете книгу?» «Да еще и ту самую. В ума сойти» я на ее маскарады не хожу, отмахнулась я. Хотя она и пытается меня туда затащить. Я на пару шагов приблизилась к человеку. А что вы там про книгу говорили? Он все еще бегал глазами от моего лица до пяток, и я чувствовала себя очень неуютно. Но его слова снова разбудили во мне надежду. У меня есть один экземпляр. Наконец он остановил свой взгляд на моем лице. И мы можем устроить обмен. Обмен? Я задумалась и нахмурилась. Про этого человека ходили такие байки, что краснели даже стены замка алой крови. Хотя они такое видели. Смотря какой обмен. Пухляк очень быстро и ловко, особенно для своих пропорций, скользнул ко мне и вытянул из моего нагрудного кармашка платочек. Вот это сойдет. Поднес его к носу, а я непроизвольно передернулась. Вот ведь фетишист. Но человечек не дал мне закончить. Раз уж мы оба знаем рыжую взбаломочную особу, то я оставлю книгу ей. Он поклонился и исчез, а сверху раздалась довольная кара. Я снова поежилась, не понимая, как все это мне воспринимать. Пожалуй, никак. Попасть к Клое я смогу, разве что как раз, перед этим ее праздник. Я снова содрогнулась. Я бы предпочла после. Разок она меня все же затащила. А этого странного человека. Найти иначе вообще не вариант. Я потрясла головой, отбрасывая все это словно на вождение. И запрыгнула на лошадь. Пора, мне еще экзамен сдавать. Рис. Книга меня звала. Резко, громко, будто кричал от боли. И я открыл тропу и вышел в круглое помещение подвара хранилища в Мэйле, которое Кирин арендовал под это дело и не забыл навесить всяких охранных штучек. И оказался там одновременно с кем-то еще. Вопрос как, отпал сам собой. Потому что от непрошного гостя жутко несло тенями. Именно так во множественном числе. Человек вздрогнул и зашептал, но я успел первым, заблокировав отсюда выход любым способом. Под нашими ногами на весь пол засветилась запрещающая руна, и я расплылся в тоненькой улыбке. Книга лежала на постаменте по центру, а человек или тень, да как угодно, тяжело вздохнул и поприветствовал меня. Лично, по имени. «Ну, здравствуй, Рис!» – он усмехнулся, и вокруг него заглубился дымок. Я напрягся, но угрозу от человека не почувствовал. Дымок сгустился и обрел плотность, превращаясь в два кресла. «Садись!» – пригласила меня тень. Я вопросительно поднял брови, и он, пожав плечами, сам сел в одной из них. «Можешь звать меня Глу?» Человек очень мило улыбнулся. «Глу?» – слово показалось мне знакомым, вроде так называлась та крепость. «Что это значит?» «Это наше название, пожалуй, плечами. Общее». «По значению ближе всего ваша тьма». «И ты эта тьма?» Я нахмурился. «О, нет!» Он хрипло засмеялся. «Я скорее ее голос». Он посмотрел на книгу. «Зачем ты так торопился?» «Знаешь, теперь он посмотрел на меня. Почему мы спрятались?» «Испугались», предположил я. «Скорее удивились». Он снова засмеялся. «Ты нас так сильно впечатлил, что мы решили исполнить твое желание». «Да ну!» – я сделал очень удивленное лицо. «Вы и сюда, когда звали, о том же говорили». «Какой недоверчивый!» – Глум усмехнулся. «Но я не вру, не в этот раз. Мы действительно хотели дать тебе пожить счастливо. Разок, как ты и просил, – развел руками. «Ну ты сам так стремишься все закончить, так что уже это не мы, это все ты сам. Но!» Я чуть не заскулил опять это ну. Она может остаться здесь. Это хороший мир. Без меня, я скорее утверждал, чем спрашивал. А что поделать? Снова развел руками глу Ты же теперь все знаешь. Что-то точно знаю, кивнул я и тоже сел в кресло, на что тень одобрительно кивнул. Ты удивительный, а для нас я могу поклясться, что с точно такой же маниакальной любовью в глазах, как у него, за мной гонялись девушки на том самом балу. Ты просто уникален. Мы сможем, наконец, восстановить баланс и спасти всю Вселенную. Ого, восхитился я. Сразу Вселенную? Дарис именно так он поморщился. Жизнь такая хаотичная и непредсказуемая. Ее решение стало огромной ошибкой. Спасая малое, она чуть не погубила все. Все эти миры? Тень задумалась. Как они тебе кстати? Ничего, я кивнул. Даже можно было бы пожить и рассмотреть получше если бы неопределенные обстоятельства. Ну, глум тихонько рассмеялись. Мы ждали очень долго, и наше нетерпение можно понять. Уж прости, но не могу, я криво усмехнулся. Очень лично все воспринимаю. И тем не менее, он стал серьезным. Хоть ты того или нет, но свою роль тебе сыграть придется. Хрис, неужели жизнь одного мира стоит жизни тысячи других? Я задумался. Да, если подходить глобально и отстраненно, то он прав. И потом, думаешь, они тебя там ждут? Глум прищурился. Или пытаются спасти? Нет, они заперли тебя в крепости, словно в склепе. И дежурят, чтобы не пустить обратно. Они знают, Рис, больше, чем ты думаешь. Один человек все же есть, возразил я. И она не там, усмехнулась тень. Ее похоронили вместе с тобой, как раз вот за такое рынье. Человек кивнул на книгу. Тебе нужно просто открыть. И что произойдет? их спросил я. Наверное, это плохо, но я ему сейчас верю. Ну, Промычал он и потер подбородок. Ты вернешься и поможешь нам навести порядок? Да, в твоем настоящем мире все умрут, тут по-другому никак, посмотрел мне в глаза. Зато остальные миры будут жить, больше не связанные друг с другом. Без угрозы однажды развалиться на части. Без нас, и ты, что я? Он был очень убедителен. Мы сможем вернуть тебя сюда в качестве благодарности. Я колебался. Меня воспитывали думать не о себе, жить ради общего блага, и это сейчас играло не в мои ворота, постепенно склоняя чашу весов от меня. А в конце он еще и такую вишенку предложил. Я посмотрел на книгу, и в голову палец шопа. Я не сразу понял, но когда смог различить слова, был удивлен. Книга была с ним согласна. Я не понимал, но она меня звала к себе, звала открыть. Я прикрыл глаза, вызывая образ рума. Что мне делать? Я до боли сжал челюсть. Я должен знать, должен все закончить, иначе нам все равно вместе не быть. Я резко встал и подошел к книге. Глаза глумо ярко загорелись, а губы беззвучно шептали «Открой!». Я достал кинжал и уколол себе палец. На кончике выступила красная капля, и я резко ткнул в черную обложку. Книга открылась, воздух начал закручиваться вокруг и потек внутрь страниц. Пространство искорралось и сжималось, ныряя в светящийся квадрат, там, где еще недавно лежала книга, а теперь было что? Портал, Но я оставался целостным, словно это все происходило не рядом, а где-то параллельно от меня. Моя рука словно упиралась в прозрачный, непроницаемый для меня барьер. Похоже, что я не могу ее открыть, и тем более пройти на ту сторону. Я засмеялся, а Глум вскочил и заметался по комнате. Он что-то кричал, требовал, просил. А я слушал слова книги. Теперь я знал, что есть и другой путь. Я убрал руку и захлопнув страницу, тяжело посмотрел человека. Все вокруг пришло в норму, а Глум попятился к стене. «Нет, не так!» – он мотал головой. «Почему? Так не должно!» Я поднял руку, протягивая ее к нему. Я чувствовал, как мои глаза почернели, а его начала притягивать ко мне. Он цеплялся за стены и упирался ногами, но я не собирался его отпускать. Словно от близкого взрыва по комнате раздался тонкий, оглушающий звук, и я согнулся, хваталась за холопом. Вокруг потемнело, а когда я с трудом пришел в себя и проморгался, глума уже не было. Я слов выругался и резко схватил к ним. Неважно, я найду его снова, и говорить я с ним больше не буду. я вернулся в башню, раздосованно швырнул книгу на стол. Как же они все достали? Я не хочу решать судьбу вселенной, восстанавливать баланс или что-то еще такое же глобальное. Я просто человек, и я хочу быть счастливым. И я упал в кресло, с трудом осознавая то, что узнал. Это никак не хотело укладываться в моей голове. Я нашел дверь, точнее даже создал ее, но я не ключ. Вот это как. Оказывается, ключ – это Ру и черт, даже если я не хочу, но ну, не втягивать ее уже не выйдет. Но спешить вовсе не обязательно. И главное, теперь я могу ее искать. Сама не ждать, когда оно случится. Это была хорошая новость, потому что, с учетом того, что, в отличие от меня, ру ничего не помнит, она может найти себе кого-то другого. Что тогда делать мне? Я устала, потер переносицу и потянулся за бутылку. Ее не было на привычном месте. Я и посмотрел на стол, а потом и на карту. Молча разглядывая две вещи. На месте, отмеченном, как замок алой крови, лежал гладкий камушек гальки и белый платок. Платок. Я удивленно взял тонкую ткань и поднес к носу. Ноздри дернулись, а я резко выпрямился, расправляя руками кусок белой материи. Я узнал запах. Из угла платочка на меня смотрел вентили из двух букв. Ру! Откуда тут этот платок? Кар раздалось от окна, и я посмотрел на вашу птицу. Его лоптел, я нахмурился, не зная, как реагировать. В совпадение я не верил. Она там, я потряс платочком, и ткнул в точку на карте. Кар! Вран захлопнул крыльями и улетел. Вот ведь упертая птица. Я вздохнул и зажал белую ткань в кулаке. Вроде я еще не выкинула очередное приглашение от Хлои. И теперь есть повод его принять.